Глава тридцать четвертая Три года спустя «Что это, мама?» «Это подарок тебе». Алекс взял в руки небольшую шкатулку и поднес ее к окну, к свету, внимательно рассматривая удивительный рисунок камня. Он любовался переливами черного и зеленого, хитросплетением линий и оттенков, и, переведя взгляд на меня, снова спросил «Что это?» «Это Малахит. Помнишь, в детстве я рассказывала вам с Элисон про волшебную Медную гору и Малахитовую шкатулку?» «Конечно, помню, но я всегда думала, что это просто сказка». «Ну, мальчик мой, довольно долго это и в самом деле было просто сказкой», — с улыбкой ответила я. «Вильгельм сегодня не приедет к обеду. Если хочешь, поедим вдвоем и поболтаем». Я гордилась своим сыном. И было чем. Вчера он на Большом Королевском Совете достаточно грамотно разыграл комбинацию и решил одну из самых нудных проблем, касающуюся его собственной женитьбы. Если сватовство синтайского отпрыска королевской семьи к принцессе Эллисон советники считали прекрасным способом получить рецепт пороха, то мысль о женитьбе короля на синтайской принцессе вызвала резкое отторжение и недовольство. В чем-то я даже могла понять советников. Синтайц увез бы Эллисон в свои земли, Луарон получил бы практически бесплатно секрет пороха. А то, что принцесса там не выживет, ну так на все воля Господа Бога. Ни одного из советников дальнейшей жизнь принцессы не интересовала. Достав для них вожделенный порох, она превращалась в отработанный материал. Совсем другое дело синтайка на троне. Это ведь к ней придется как-то подстраиваться, взаимодействовать с королевой, знать и помнить, что она любит, она что может разгневаться. Она не просто чужестранка. Синтайка выросла в другой, непонятной и непривычной герцогам культуре. Зачем бы им, советникам, в собственном королевстве такой геморрой? Именно поэтому, хотя предложение неофициально уже было отправлено, совет по-прежнему упирался, не желая признавать возможность такого союза. Алекс долго бился над решением проблемы, потихоньку находя все новые аргументы в пользу этого брака. Сперва он пытался соблазнить герцогов всевозможными государственными выгодами. Общеизвестно, что синтайцы гораздо лучше нас разбираются в химии, владеют секретами и рецептами различных металлических сплавов и имеют довольно мощную школу целителей, разительно отличающуюся от луаронской. Да что говорить, такие вещи, как, например, иглоукалывание, скорее отпугивали совет. Многие считали, что это некий дьявольский ритуал, и откровенно боялись такого соединения. Под этот союз можно было получить очень серьезные вклады в будущее. Однако будущее интересовало советников гораздо меньше, чем настоящее. Самое приятное, что быстрее всего на сторону короля встала церковь Луарона. К сожалению, в вопросах брака, когда Его Величеству требовалось абсолютное большинство в Совете, голос храма был, как ни странно, не так и важен. Согласие кардинала Николаса, герцоги вроде бы приняли во внимание, но продолжали стоять на своем. Они не хотели королеву, за которой не будет серьезной военной силы. Армия синтайцев была весьма невелика, хоть и прекрасно обучена. Советники не желали видеть на троне правительницу, которая не обогатит Луарон землями и золотом. А нам, сынам, не нужна была королева, которая будет мечтать вернуться домой и тосковать по своим землям. Синтайка же, скорее всего, весьма высоко оценит возможность быть единственной королевой, а не одной из 30-40 гаремных затворниц. Сын оказался достаточно умен для того, чтобы не идти в лобовую атаку. После того, как припертый фактами готовящейся измены герцоги голосованием отдали короне графства Вельфорн, герцогских домов осталось всего семь. Вместе с голосом короля получалось четное число, и это противостояние четыре человека на четырех длилось уже несколько лет. Разумеется, в заседаниях Большого Совета участвовали и другие люди, и хранитель ключей старый барон Жибер, и представитель флотской коллегии граф Мартин де Беронт и прижившийся на посту министра финансов Бартоломео Андертон, и, разумеется, фельдмаршал Вильгельм де Кунц и многие другие. Но в вопросах королевского брака все их голоса были просто совещательными, а восемь человек, имеющих реальный голос, разбились на две равные партии, ни одна из которых не собиралась сдаваться. «Сын, расскажи мне сперва, как ты склонил герцога Маленгета на свою сторону?» «Для его соратников, да и для меня это предательство, было очень неожиданно, надо сказать. А уж потом, дорогой, я отвечу на все твои вопросы». Алекс засмеялся и сообщил. «У меня был прекрасный учитель, мама. Мне было с кого брать пример». «Не подлизывайся, а рассказывай». «Ну хорошо, хорошо. Ты же сама не захотела посещать Королевский совет? Не ворчи теперь на короля». У Маленгета трое детей, два сына, старший из которых женат и дочь на выданье. Как ты помнишь, браки герцогских детей утверждает король. И, в общем-то, это всегда было пустой формальностью. Насколько мне известно, в последний раз в такие браки вмешивался еще мой дед. Отец же подписывал все не глядя, предпочитая не загружать голову лишней информацией. Это, кстати, не лучшее решение, серьезно сообщил мне сын. Это дает возможность герцогам усиливаться благодаря бракам и создавать крепкие группировки за спиной правящей семьи. «Алекс, не тени уже!» Старший сын Малингета женат уже четыре года, но до сих пор бездетен. Думаю, проблема в его здоровье. Он очень болезненный человек, и, скорее всего, старый герцог переживет сына. По сути, он уже сейчас смотрит на младшего как на наследника. Младшему Йоргину всего восемнадцать. Он крепок телом и здоров, как молодой бычок. Имеет как минимум двух бастардов, хотя поговаривают о пяти. Я просто отказался маму подписывать разрешение на его брак. И заодно придержал документы на брак Арнелины де Маленгет. Девице всего 15 лет, и торопиться я не вижу смысла. Ну что ж, мой мальчик, ты все сделал правильно. Побоявшись остаться без наследников, старый Малингет согласится с чем угодно. Как долго он упирался?» Почти восемь месяцев, мама. Но мне надоело ждать, и по моей просьбе герцог де Сервент сделал брачное предложение от имени своего среднего сына, де Малингета. Вчера на совете нас оказалось пятеро против троих. Вот и все. Что ж, признают ты великолепен. А что пишет посол из Шосентая? Прислал довольно подробные родословные на восемь девиц, близких по крови императору. Все они уже пару лет учат наш язык, обычаи и знакомятся с религией. Но настоятельно граф советовал обратить внимание на двух из них. Дочь королевы и старшей жены Майо Цинфей и любимая племянница императора Туун Цинфей. Это те, за кем реально стоит влиятельная родня. В случае смерти императора Исминори Цингуна на престол взойдет его старший сын, который сейчас днюет и ночует в войсках. Принцессы приходится ему маю родной сестрой а атун любимый двоюродный так что вопрос моего брака уже утрясен полностью осталось дождаться приезда невест мама теперь рассказывай ты я улыбнулась сыну и лично намазала для него булочку медом кушай мой мальчик мама алекс недовольно фыркнул отодвинув тарелку с плюшкой теперь ты собираешься рассказывать медленно и неторопливо не арина мать «Твое величество!» И, заметив, как он картинно надул губы, я засмеялась. «Ладно, ладно, сейчас все расскажу. А булочку все равно возьми». Помню о том, сколько этих любимых им булочек он способен истребить, я намазала еще парочку, пододвинула тарелку поближе к его правому локтю, вытерла руки влажной салфеткой и заговорила. «Если ты помнишь, когда-то я рассказывала вам, как у меня появилась первая ткацкая мастерская». Я расширяла дело неторопливо, понемногу. Но в какой-то момент поняла, что это может стать хорошей статьей дохода для государства. Потому нашла людей, выделила деньги из казны. И такие мастерские открыли сразу в нескольких местах. Я знаю, мама, это хороший стабильный источник пополнения казны. Но мне-то интересно не о тряпках послушать. Я просто хочу тебе напомнить, что мои первые мастерские до сих пор вполне успешно работают и я получаю с них вполне приличный доход и даже плачу налоги в эту самую казну. Но поскольку мое содержание оплачивается государством, то за эти годы у меня набрались свободные средства, часть из которых я решила потратить на маленькую прихоть. Помнишь, сын, когда под руку короны перешли земли герцога Эдварда де Бушана? Так вот, лорд северных земель был не самым врачительным хозяином. На его землях Ближе к границе добывали медь. Имелись два небольших серебряных рудника, и еще оттуда везли пушнину и камни. Но никто толком не мог мне ответить, что лежит дальше, за границами его земель. Говорили только, что там бескрайние леса с очень длинной зимой, и почти не живут люди. Самым тяжелым, Алекс, было найти знающих людей. Тех, кто способен отличить кусок руды от простого булыжника. Вот их я собирала действительно долго. Да и то нашла всего шестерых. А дальше просто вопрос денег и времени. Чуть больше двух лет назад на изучение тех земель отправились шесть экспедиций. Хорошо и серьезно снаряженных Охрана, кони, носильщики, большие запасы еды, деньги, чтобы нанимать проводников. Назад, к сожалению, вернулись пока только четверо. И что? Что там было, мама? Глаза сына горели любопытством. «Нельзя сказать, что найдена Медная гора», — засмеялась я. «Но кое-что все же с тех земель мне доставили. Четыре достаточно точные карты тех мест, где прошли наши люди. Там отмечены реки, качество леса, пустоши и частично болото. А главное, что смогли доставить оттуда довольно большое количество образцов. Там есть золото, сын. Там есть железо и медь. Оттуда привезли довольно красивые камни». В том числе несколько кусков малахита, так что как видишь мальчик мой, старые сказки иногда оборачиваются былью. Было бы неплохо наградить вернувшихся титулами. Подумайте об этом, ваше королевское величество. Часть документов и записок я уже разобрала, когда закончу с остальными, передам все тебе. Сын снова взял шкатулку в руки и полюбовался. Судя по твоим рассказам, все это находится страшно далеко. Ты даже не представляешь, насколько далеко. И там, где ходили наши люди, климат довольно суровый. Лето хоть и жаркое, но довольно короткое. Разрабатывать эти месторождения будет весьма нелегко. Тебе понадобятся люди, которым ты сможешь доверять. Доверять деньги и жизнь работников. Я не просто так заговорила о том, чтобы дать некоторым членам экспедиции пожизненное дворянство. Они уже там были и выжили. Они вернулись сюда... И честно отдали результаты похода. Разумеется, тебе понадобятся и войска для охраны, и улучшение качества дорог, и многое другое. Но если ты овладеешь богатствами этого края, долгие-долгие годы Луарон не будет знать голода и избежит многих проблем. Эти земли слишком богаты, чтобы отдать их кому-то, сын.